Склад будущей свинины был одним из тех строений, которые появляются в любом городе, который слишком долго существует бок о бок с магией. Тайной причиной, если можно так выразиться, было следующее. Свинину активно потребляли в Анкмор-парке. Торговцы постоянно продавали будущих, иногда еще даже нерожденных свиней, которые таким образом должны были где-то существовать. И тогда возник склад будущей свинины. В его ледяном внутри мясо совершало обратное путешествие во времени. Тут хранили провизию, и сюда забредали тролли, когда хотели соображать побыстрее. Даже здесь, вдали от беспокойных кварталов, люди на улицах были настороже. И теперь они наблюдали за Вайнсом и его пёстрым отрядом, который маячил возле одной из дверей склада. «Я так думаю, это...» Хотя бы один должен пойти туда с вами, сказал Детрит, заботливый, как нежная мать. Хризопрос уж точно не будет один, зуб даю. Тролль снял с плеча шмотатворец арбалет, который он лично переделал из осадного орудия. При выстреле его многочисленные стрелы разлетались на кусочки исключительно от трения воздуха. Шмотатворец не просто высаживал дверь, он мог заодно нащипать ее на спичке, Фантастическая неточность при стрельбе была его неотъемлемой чертой. Отряд немедленно спрятался за спиной Детрита. "Значит, пойдешь ты, сержант", сказал Ваимс. "Остальные зайдут, если услышат крик. Мой". Он помедлил и вытащил грушу, которую что-то напевал под нос. "И не встревай, ясно? «Да, введи свое имя". Ваимс открыл дверь. Его окутал мертвый холодный воздух. Под ногами похрустывал слой иния, Дыхание немедленно превратилось в пар. Он ненавидел склад будущей свинины. При виде полупрозрачных будущих туш, которые висели в воздухе, с каждым днем обретая реальность, Ваимс пробирала дрожь, и отнюдь не из-за низких температур. Сам Ваимс полагал, что хрустящий бекон возникает на тарелке сам по себе, а зрелище свинины, путешествующей во времени, вызывало у него тошноту. Он сделал несколько шагов и всмотрелся в сырой морозный сумрак. "Командор Ваймс!» – сказал он, чувствуя себя немного глупо. В нескольких шагах от двери морозный туман достигал колен. Сквозь него к Ваимсу бредили два тролля, Еще больше лишайника, больше клановых татуировок, больше овечьих черепов. "Оставь оружие здесь", прорычали они. "Ага, сейчас" отозвался вам, поспешно проходя между ними. За спиной послышался щелчок. Чуть слышно запела стальная тетива, жаждущая обрести свободу. Детрит упер арбалет в плечо. И это, попытайтесь его у меня забрать, если хотите, предложил он. В глубине склада в тумане Вайн заметил других троллей. Двое-трое представляли собой взятую взаймы мышечную силу, зато остальные Он вздохнул. Детриту достаточно было выстрелить, и тогда большая часть городской организованной преступности превратилась бы в крайне неорганизованную. Как и сам Ваймс, если не успеет вовремя броситься на пол. Но он не стал бы отдавать такой приказ. Есть правила, которые еще серьезнее закона. И потом, сорокофутовая дыра в стене склада это вам не шуточки. Хризопрас сидел на покрытом инем деревянном ящике. И его всегда можно было отличить в толпе. В то время как прочие тролли обходились лоскутом кожи, Хризопрас носил настоящие костюмы и галстук с бриллиантовой булавкой. Сегодня на плечах у него покоилась шуба. Несомненно, ради шику, потому что тролли любят холод, они быстрее соображают, когда мозгам прохладно. Вот почему встречу назначили здесь. Ладно, подумал Вайм, стараясь не стучать зубами. Когда будет моя очередь выбирать? Мы встретимся в сауне. Мистер Вайнс. Как хорошо, что вы пришли, добродушно сказал Хризопрас. Все эти джентльмены первоклассные бизнесмены и мои знакомые. Думаю, вы их узнаете!» Да, это Лавина, сказал Ваймс. Слушайте, мистер Ваймс!» Вы же знаете, что никакой лавины не существует, невинно произнес Хризопрас. Мы просто держимся вместе, чтобы защищать тролльи интересы в Йентом городе, с помощью разных мероприятий на благотворительных началах. Можно сказать, мы главы диаспоры. Не надо вешать на нас ярлыки. Главы диаспоры, подумал Вайнс. Последнее время у нас столько и разговоров, что о главах диаспор. Главы диаспор призывают к спокойствию. Эту фразу в «Таймс» печатали так часто, что, наверное, наборщики перестали разбирать матрицы. Ваимс гадал, кто они такие эти главы, каким образом их назначают и не предполагает ли призыв к спокойствию странного подмигивания и слов: "Не беритесь за топоры, ребята, за сверкающие новенькие топоры, которые стоят в шкафу". Нет, не в том, а рядом. Бедролом, например, тоже был главой диаспоры. Ты говорил, что хочешь побеседовать со мной наедине, напомнил Вайм Ваимский, вком указывая на фигуры в полутьме. Некоторые из них прятали лица. Да, да. Ах, эти джентльмены, которые там стоят, они сейчас уйдут, сказал Хризопрас и помахал рукой. «Они здесь, чтобы вы поняли, что тролль, который сейчас перед вами, говорит от лица многих. И, кстати, ваш славный сержант и мой добрый друг Детрит сейчас выйдет покурить. Договорились? И этот разговор состоится между нами с глазу на глаз или не состоится вовсе. Ваим собернулся и кивнул Детриту. Сержант Хмуро, поглядев на Хризопраса, удалился. Прочие тролли тоже и не заскрепел под ногами, и наконец захлопнулась дверь. В аимцах Хризопрас смотрели друг на друга буквально в ледяном молчании. "Я слышу, как у вас стучат зубы", сказал Хризопрас. "Для тролля это место в самый раз. А вы вот-вот превратитесь в ледышку. Вот зачем я прихватил шубу?" Он вбросил её с плеч и протянул Ваимсу: "Только между нами. Гордость одно дело, когда ты не чувствуешь собственных пальцев другое". Ваимс завернулся в теплый мягкий мех. "Вот так. Не могу говорить с человеком, у которого уши отмерзают", сказал Хризопрас, вытаскивая огромный портсигар. "Во-первых, я слышал, один из моих парней проявил неуважение. Он намекнул, что я из этих троллей, которые переходят на личности, из тех, что способны поднять руку на вашу милую леди и славного мальчугана, который так быстро растёт. Неуважение, ни, ни стиля, ни тонкости. Если хотите новую альпийскую горку в саду, только скажите слово. Просто сделайте так, чтобы я больше никогда его не видел. Коротко попросил Ваимс: "Это не проблема", ответил тролль, указав на небольшую коробку объемом примерно в квадратный фут, стоявшую рядом с ним. Она была слишком, слишком маленькой, чтобы вместить тролля целиком. Ваймс чётко пытался не обращать на нее внимания. "И это все, зачем ты хотел меня видеть?" поинтересовался он, стараясь обуздать воображение, которое разыгрывало доморощенный фильм ужасов перед его внутренним взором. Курите, мистер Вайнс. Хризопрас открыл портсигар. Эти, которые слева, годятся для людей. Первый сорт. У меня свои, ответил Вайнс, доставая потрёпанную пачку. Так в чем дело? Я занятой человек. Хризопрас зажег серебристую тронью сигару и затянулся. Запахло горящей жестью. Да уж, вы очень заняты. Потому что умер ет от старый гном, сказал он, не глядя на Ваимса. И тролли в этом не виноваты. Откуда ты знаешь? Хризопрас пристально посмотрел на Ваймса. Если были виноваты, я б уже знал. Я спрашивал. Мы тоже. Я спрашиваю чуточку погромче, сказал тролль. И мне отвечают: Иногда даже на те вопросы, которые я еще не успел задать. "Да уж", подумал Ваимс, а я должен подчиняться правилам. "Какая вам забота, кто убил гнома?" спросил он. "Мистер Ваимс, я честный гражданин. Заботиться об моя прямая обязанность". Хизопрас изучал лицо Ваимса, ожидая реакции. Наконец он ухмыльнулся. И эта дурацкая суета вокруг Кумской долины плохо сказывается на делах. Все нервничают, шныряют вокруг, задают вопросы. Я сижу тут и волнуюсь, а потом слышу, что этим делом занимается мой старый друг мистер Ваймс. и думаю: "Ага, мистер Ваймс может и равнодушен к некоторым неуянцам троллей культуры". Но зато прям как стрела, и его не проведешь. Он узнает, что этот так называемый тролль потерял свою дубину и животик сосниху надорвёт. Я с ясного, что это сделал какой-то гном, который хотел подставить троллей. Он откинулся назад. Какую дубину? негромко спросил Ваймс. Что? Я не упоминал про дубину. В газетах ни слова про тролля Дубину. "Дорогой мой мистер Вайнс", так сказала ето садовое украшение, сказал Хризопрас. И гномы тоже вам отвечают. Тролль задумчиво посмотрел на потолок и выпустил клуб дыма. "В конце концов", произнес он, "это всего лишь детали между нами, говоря здесь и сейчас. Мы оба все понимаем". Ясно как день, что эти чокнутые гномы поссорились, ну или старый гном помер, потому что слишком долго прожил на свете. Или или вы задали ему несколько вопросов? Не надо, мистер Ваймс, и эта дубинка, так сказать, попахивает. ее подложили гномы, ну или какой-то тролль убил Грага, бросил дубину и сбежал, сказал Ваимс. Или же он был умный и подумал: "Никто не поверит, что тролль может быть настолько глупым, чтобы забыть дубину. Поэтому, если я её здесь оставлю, во всём обвинят гномов". "Хорошо, что тут холодно. Не топ я за вами не поспевал", Хризопрас рассмеялся. "Ну вот, что я скажу! Троль угодил прямо в гущу этих паршивых копачей и убил только одного ни за что, Хазе". Он бы перебил сколько смог. Шмяк, шмяк. Заметив удивление Ваймса, Хризопрас вздохнул. Начать с того, что только ненормальный тролль туда полезет. Знаете, как парни волнуются? Им твердят про честь, славу, предназначение, про то, что от капролита мозги сохнут быстрее, чем от скреба, и даже быстрее, чем от сполза. Насколько я знаю, гнома пришибли чисто и тихо. Мы тут ни при чём, мистер Ваймс. Вы играли в эту игру и знаете правила. Если тролль окажется в толпе гномов, он будет как лиса посреди этих, э, такие с крыльями, несут, как их, яйца, как лиса в курятнике. Вы попали прямо в это Как его, круглое на дереве, в яблочко точно пристукнуть одного гнома и удрать? Никакой тролль на это не остановится, мистер Ваймс. это очень по-вашему, по-людски. А вот в игре оно все верно схвачено. В какой игре? Вы никогда не играли в Шмяк? с удивлением спросил Хризопрас. Ах, и это. Я ни во что не играю, сказал Ваимс. А что касается сполза, то самые крупные поставки идут именно через тебя. Между нами, говоря, здесь и сейчас. Нет, я вышел из этого дела, Хризопрас добротушно помахал сигарой. Я, так сказать, осознал свои заблуждения. Отныне и навсегда я чист как стёклышко. Недвижимость и финансы. Вот чем я теперь занимаюсь. Приятно слышать. Приходят все новые парни, продолжал Херезопрас. Осадочное барахло. Они толкут сполз пополам с неочищенными сульфидами и варят железным хлоридом и прочим дерьмом. Думаете, сполз это плохо? Вы бы видели сход От спол за троль садится и видит красивые яркие пятнушки. Он никому не мешает. все тихо и спокойно. А под сходом ему кажется, что он самый большой и сильный тролль в мире, что ему не нужно есть, не нужно спать, а через 2-3 недели ему и жить не нужно. Нет, это не для меня. Ну да, зачем убивать клиентов, сказал Ваймс. Запрещенный удар, мистер Ваймс, запрещенный удар. Новые парни почти все время сидят на сходе. Слишком много драк. Никакого уважения. Хризопрас прищурился и подался вперед. Я знаю имена и места. В таком случае ваш долг, как добропорядочного гражданина, сказать мне. Ох, боги, за кого он меня принимает? Но я хочу знать эти имена. Сход, судя по всему, неприятная штука. Сейчас тролли-берсерки нужны нам не больше, чем дырка в черепе. Боюсь, для некоторых именно ею все и закончится. Не могу. В этом и проблема, сказал Хизопрас. Сейчас не время. Сами знаете, что творится. Если эти глупые гномы захотят драться, нам пригодится каждый тролль. Я скажу моим ребятам: "Дайте Ваймсу шанс. Будьте умницами, не раскачивайте лодку". Они еще слушают меня и моих коллег, но долго это не продлится. Я на вас очень надеюсь, мистер Ваймс. Следствие ведет капрал капралу сказал Ваймс. Хризопрас вновь прищурился. "Маркову железобетонсон? Этот большой гном?" Он славный парень и большой умница, только троллям это не понравится, скажу честно. Гномам тоже не нравится, если уж на то пошло, ответил Ваймс. Но это моя стража, никто не смеет указывать мне, кому поручать расследование. Вы ему доверяете? спросил Хизопрас. Да. Он умеет думать, он толковый парень, но железобетонсен? Его зовут как гнома, в том-то и беда. Зато Ваймс? это имя что-то дозначит. Да Ваимса нельзя подкупить. Однажды он арестовал самого патриция. Не семи пядей во лбу, зато честный и никогда не останавливается на полпути. Хризопрас заметил выражение лица Ваймса. Так говорят, Хотел бы я, чтобы это дело расследовал Ваймс, потому что мы с ним похожи. Мы с ним откровенные парни, и он быстро докапывается до истины. И я вот что ему скажу: никакой тролль ето не сделал бы ни за что. Он говорит на уличном жаргоне, сказал себе Ваймс, чтобы сойти за обыкновенного тролля. Но это же харизопрас Он вывел из игры большую часть старых гангстеров, которые и сами были ребята не промах. Он одной рукой удерживает на почтительном расстоянии гильдию воров. И для этого ему даже не обязательно сидеть в сугробе. Ты знаешь, что он прав, но не семи пядей во лбу. Ну спасибо. Зато капитан Маркоу – славный парень. Воим всегда искал причинно-следственные связи. Он вдруг спросил: Кто такой мистер Блеск? Хризопрас сидел абсолютно неподвижно, только от сигары вился зеленоватый дымок. Затем он ответил непривычно бодрым тоном. Мистер Блеск? А, это сказочка для детей. Типа тролля легенда из давно грядущих дней, сказал он. Сноска: тролли считают, что живые существа на самом деле движутся во времени не вперед, а назад. Это довольно замысловатая система. Конец Словские. Вроде как народный герой. Ага, ну да. Глупая сказка, какую рассказывают в тяжелые времена. Болтовня и больше ничего. Мы это живем в современном мире. Видимо, на этом он решил поставить точку. Вайнц встал. "Ладно, я тебя выслушал", сказал он. А теперь мне пора идти управлять стражей. Хризопрас пыхнул сигарой и сбросил пепел в снег. Пепел зашипел. Вы пойдете обратно в ярд через снова поворотный переулок? поинтересовался он. Нет, это же совсем не Ваим замолчал. В голосе тролля он уловил намек. Передайте привет старушке, которая живет рядом с кондитерской, сказал Хризопрас. Э, э, обязательно. Удивленно ответил Ваймс. "Сержант!" Дверь в дальнем конце с грохотом отворилась, и вбежал Детрит с арбалетом на изготовку. Ваймс, который знал, что одним из немногих недостатков Детрита была полная неспособность понять, для чего нужен предохранитель, подавил сильнейшее желание броситься на пол. Наступает время, когда каждому придется понять, на чьей он стороне. Задумчиво произнес Хризопрас, как будто обращаясь к призрачной свинине. И кто стоит рядом? Когда Ваймс зашагал к дверям, тролль добавил: "Подарите эту шубу вашей супруге, мистер Вайнс, с моими наилучшими пожеланиями". Вайнс замер как вкопанный и посмотрел на шубу, окутавшую его плечи. Она была сшита из какого-то серебристого, очень теплого меха, и все таки грела гораздо меньше, чем поднимавшаяся в душе волна гнева. Он чуть не унес шубу, чуть не унес. Он сбросил ее и свернул в ком. Ради нее умерли несколько десятков маленьких редких пескунов, но он уж позаботится, чтобы их смерть оказалась не совсем уж напрасной. Вайнц подбросил шубу высоко в воздух, гаркнул: "Сержант!" и бросился на пол. Послышался щелчок тетивы и нечто похожее на гудение роя разъяренных пчел. пчёл. Осколки стрел со звуком плим-плим-плим превратили железную крышу над головой в дуршлаг. Запахло паленой шерстью. Ваимс поднялся на ноги, вокруг шел снег и серебристых волосков. Он встретился взглядом с хризопразом. Попытка подкупить офицера стражи тяжкое преступление, сказал он. Тролль подмигнул. "Я так им и сказал, что Ваймс честный парень. Приятно было поболтать, мистер Ваимс". Когда они вышли Ваймс втащил Детрита в проулок. Насколько возможно втащить куда-либо тролля? Так, что ты знаешь про сход? Красные глаза тролля сверкнули. Я это слышал, что говорят. Ступай на улицу Паточной шахты и собери отряд побольше. Потом пойдешь в снова поворотный переулок. Там, если не ошибаюсь, есть магазин свадебных тортов. У тебя чутье на наркотики. Поищи хорошенько, сержант. «Ага!» – сказал Детрит. Вам что-то такое намекнули, сэр? Скажем так, это было доказательство благих намерений. Чего, чего доказательства? Э -э, один наш знакомый хочет доказать, что он честный гражданин. Короче, займись делом, ясно? Детрит закинул арбалет за плечо, чтобы проще было нести, и поспешно заковылял прочь. Вайнс привалился к стене, предстоял долгий день. А теперь на стене чуть выше головы Ваимса какой-то тролль грубо начертил ограненный бриллиант. Тролльи граффити трудно было не заметить. Их рисовали ногтем, и они примерно на дюйм уходили в глубину кладки. Рядом с рисунком была подпись: Блеск. Негромко донесся из кармана. Ваим вздохнул и вытащил грушу, продолжая разглядывать надпись. Что? Ты сказал, чтобы тебе не мешали? Осторожно произнес Бесенок. "Ну, чего ты хотел? Без 11 минут шесть введи свое имя", коротко сказал Груша. "Ох, боги, почему ты раньше не предупредил?" "Потому что ты сказал, чтобы тебе не мешали", дрожащим голосом ответил Бесенок. "Да, но не" Ваим замолчал. "11 минут, он не доберется даже бегом, только не в это время суток. 6 часов это же очень важно". Ты же меня не предупредил, бесёнок схватился за голову. Ты всего лишь сказал, чтобы тебе не мешали. Прости, мне очень-очень жаль. Позабыв про граффити, Вайм с отчаянием оглядел соседние дома. Здесь, где район Боен граничил с доками, кликбашины обычно не строили, но все таки он заметил большую семафорную вышку над домом главного смотрителя. Беги туда, велел он, открывая коробочку. Скажи, что ты от меня и что дело крайне срочное. Понял? Пусть передадут в Сивдополис Ярд, что я двинулся отсюда. Я перейду реку по мосту незаконнорождённых и побегу вдоль Прауц. Дежурные в Ярде поймут, что это значит. Пошел!» Бесенок за одно мгновение перешел от отчаяния к энтузиазму. Есть, цер, стройная функция передачи сообщений не подведет тебя. Введи своё имя. Сейчас установлю связь. Он выпрыгнул и превратился в исчезающее вдали зеленое облачко. Вайнс побежал к докам и помчался по набережной мимо кораблей. В доках всегда было слишком людно. Они представляли собой сплошное препятствие: кипы товаров, веревки, груды ящиков, перепалки через каждые десять шагов. Но Вайнс был бегуном от природы и прекрасно умел пробираться по забитым городским улицам. Он пригибался и прыгал, увертывался и уклонялся. А при необходимости толкал. Он споткнулся о канат, перекатился и вскочил. В него врезался грузчик, но Ваимс уложил его оперкотом и прибавил шагу. На тот случай, если у грузчика поблизости были приятели. 6 часов это очень важно. Из-за угла обезьяньей улицы показалась сверкающая карета четверней, с двумя лакеями на запятках. Ваимс набрал скорость, сделал отчаянный рывок, схватился за ручку, втиснулся между ошеломленными лакеями. прополз по колыхающейся крыше и плюхнулся на сиденье рядом с юным кучером. "Городская стража", объявил он, показывая значок. "Езжай прямо!" "Но мне надо свернуть на", начал молодой человек. "И подстегни лошадей, пожалуйста", перебил вант, не обращая внимания. "У меня срочное дело". "А, -а ладно. Настоящая смертельная погоня", воспыхнул кучер, вдруг исполнившись энтузиазма. "Супер!" Вот это мне по душе. Знаете, а я могу сделать так, чтобы карета 50 метров проехала на двух колесах!» Только старая мисс Робинсон не позволяет. На правых колесах или на левых, сэр? как вам будет угодно. Хейя, я Слушай, мне надо только, начал Ва임с, когда над головой кучера за кнут, не просто заставить лошадей бежать на двух ногах, тогда они не столько бегут, сколько прыгают, продолжал кучер, развернув кепку козырьком назад для пущей обтекаемости. Эй, хотите, я поставлю карету на бак? Нет, ответил Вайнс, глядя вперёд. Искры так и посыплются, ей-богу. Хэй-я!» Все вокруг сливалось. Впереди маячил проулок, ведущий к двухпинтовому причалу. Там стоял разводной мост. Вот именно. И сейчас он был разведен. Вайнс увидел мачты корабля, который выходил из дока. А, не бойтесь, сэр, завопил кучер. Мы погоним вдоль причала и прыгнем. Нельзя перепрыгнуть двухмачтовый корабль на четырехконной запряжке, парень. А вот и можно, если целить между матч, цыр. Хейя, хейя! Люди разбегались от кареты в поисках укрытия. Лакеи, некогда стоявшие на запятках, срочно искали нового хозяина. Бываимцев толкнул парня к стенке, схватил возжи, уперся обеими ногами и потянул. Колеса остановились. Лошади начали поворачивать. Карета заскользила, из под металлических подметаллических ободёв полетели искры. Послышался душераздирающий скрежет. Лошади продолжали поворачивать. Летящая карета увлекла их за собой. Они вращались как на ярмарочной карусели. Подковы оставляли отметины на булыжниках. Тогда вант ражал пальцы, схватился одной рукой за низ сиденья, а другой за поручень. Закрыл глаза и подождал, пока стихнет шум. Слава всем богам, он наконец стих. Остался только нетерпеливый стук в крышу кареты изнутри. Судя по всему, кто-то стучал тростью. Недовольный старушечий голос спросил: Джонни, ты снова ехал быстро, негодник. Разворот контрабандиста. Выдохнул Джонни, глядя на четверку взмыленных коней, которые теперь стояли мордами в ту сторону, откуда прискакали. Вот это да! Он обернулся к Вайнсу, но того уже не было. Люди, которые тянули корабль, побросали веревки и удрали, увидев карету чуть верней, которая неслась на них по улице. Вход на причал был узким. Ничего не стоило вскарабкаться по канату на палубу, бегом пересечь корабль и спрыгнуть на мостовую с другой стороны. И Вайнс только что это проделал. Набрав скорость, он понял, что на мосту незаконнорождённых ему придется нелегко. Перегруженная стенавозка застряла между шатких домиков, наполовину снесла кому-то верхний этаж и растеряла в процессе часть груза. Между и незадачливым владельцем только что возникшего бунгало завязалась потасовка. Вайн потерял ценные секунды, прокладывая себе дорогу сквозь сено и наконец оказался в гуще транспорта, скопившегося на спуске с моста. Впереди расстилалась широкая улица, известная под названием Праутс, полная телег и экипажей, ведущая все время в гору. Вайн понял, что не успеет. Было уже без пяти шесть. Он представил себе маленькое личико Мистер Ваймс!» Давайте обернулся. К нему резкой приближалась почтовая карета. Рядом с кучером сидел Маркол и что есть сил махал рукой. "Лезьте на подножку, сэр!" крикнул он. "У вас мало времени!" Вайнс снова побежал и, поравнявшись с каретой, прыгнул на подножку и повис. "Разве она не идет в квир?" спросил он, когда кучер поднял лошадей в галоп. "Так точно, сэр!" ответил Маркол. "Но я объяснил, что у нас дело чрезвычайной важности." Вайнс уцепился покрепче. Почтовые кареты впрягали хороших лошадей. колеса совсем рядом с ним превратились в мелькающие круги. "Каким чудом вы добрались сюда так быстро?" прокричал он. "Срезали через аптекарский огород, сэр." "Что? По тропинке у реки? Там ни за что не протиснется такая махина." "Пришлось нелегко, сэр. Тут вы правы. Мы поехали гораздо быстрее, когда с крыши сорвало фонари." Вайнс наконец оценил состояние кареты. Краска с одного бока была полностью ободрана. "Ладно", крикнул он. "Скажи кучеру, что я, разумеется, возьму расходы на себя. Только вы зря старались, Марков. Парк-лейн в это время суток забит наглухо. Не беспокойтесь, сэр, и на вашем месте я бы держался покрепче". Воинцу услышал щелчок пнёта. Это была настоящая почтовая карета. Мешкам с почтой удобство ни к чему. Он ощутил, как карета набирает скорость. Парк-лейн должна была вот-вот показаться впереди. Воинц мало что видел, потому что от ветра у него слезились глаза, но прекрасно помнил, что им предстояло преодолеть одну из великолепнейших городских пробок. В любое время суток на Парк Лейн было тесновато, но хуже всего приходилось вечером, поскольку жители ангмор свято полагали, что право первоочередного проезда принадлежит самому тяжелогруженному, либо самому наглому. То и дело происходили небольшие столкновения. после которых оба виновника неизбежно перегораживали перекресток и слезали на землю, чтобы обсудить вопросы дорожной безопасности при помощи предметов, подвернувшихся под руку. Иными словами, почтовая карета галопом стремилась в хаос брыкающихся лошадей, спешащих пешеходов и ругающихся возчиков. Вайн закрыл глаза, но услышав новый звук под колесами, осмелился вновь их открыть. Карета на всем скаку миновала перекресток, Ваймс милком заметил огромную очередь, которая буквально дымилась от ярости и вопила стоя за спинами двух неподвижных стражников троллей. А потом карета понеслась к Скун Авеню. Ты перекрыл Праудс, перекрикивая шум бит разорвал Ваймс. И королевский проезд заодно, сэр, на всякий случай, ответил Марков. Ты перекрыл две главные улицы. Две, черт подери, главные улицы. В час пик. Да, сэр, сказал Марков. Это был единственный способ. Ваим стоял на подножке, утратив дар речи. Посмел бы он сделать то же самое. О, это было в духе Маркова. Наличилась проблема, и он ее решил. Скорее всего, весь город сейчас под завязку забился гружёнными телегами. Но это уже следующая проблема. Он успеет домой вовремя. Может быть, минута опоздания не сыграет роли. И даже, наверное, нет, хотя у юного Сэма оказались весьма точные внутренние часы. Возможно, даже две минуты сойдут ему с рук, или целых три. Ну, допустим, 5, но не больше. Сначала ты опоздаешь на пять минут, затем на 10, на полчаса, на два часа, а потом весь вечер не увидишь сына. Поэтому точка. В 6:00 ровно каждый день он читал книжку юному Сэму. Никаких отговорок. Ваим дал себе слово, никаких отговорок, вообще никаких, потому что вслед за благовидным предлогом появляются и неблаговидные. В ночных кошмарах ему снилось, что он опоздал. Вайм с участос снились кошмары про юного Сэма. В них была пустая кроватка и темнота. Всё шло как-то уж слишком хорошо. Всего за несколько лет он, Сэм Ваимс поднялся на самый верх, словно летя по воздуху. Он стал герцогом, командовал стражей, обладал властью и женился на женщине, чьей любви, нежности и понимания, строго говоря, не заслуживал. Вдобавок он был богат, как криазот. Фортуна взирала на него благосклонно, и Вайм с огромными глотками пил из чаши бытия. Все случилось так быстро, а потом появился юный Сэм. Сначала жизнь шла спокойно. Юный Сэм ничем не отличался от других младенцев: болтающаяся голова, пузыри, рассеянный взгляд, полностью на материнском попечении. Но однажды вечером Сын повернулся и устремил прямо на Ваймса глаза, которые с точки зрения счастливого отца сияли ярче всех фонарей на свете. И тогда страх могучей волной вторгся в жизнь Сэма Ваймса. Огромная удача и неподдельная радость Все это было как-то неправильно. Разумеется, вселенная не позволит одному единственному человеку быть настолько счастливым. Однажды она предъявит счет. Где-то нарастала огромная темная волна. Когда она обрушится ему на голову, то сметет все. Иногда Ваймсу казалось, что он слышит ее отдаленный гул.